Глава 26. Послышала Послышалось шуршание, затем шаги, а в следующую секунду девушка поняла, что Сатра что-то держит в руке. Присмотревшись, Лестра увидела длинное черное, сливающееся с темнотой. Яйцо освещало силуэт, поэтому можно было увидеть, как оно двигалось. Резким движением мужчина развел руки в стороны и откинул шнур. «Она...» Спросила Лестера, всё же надеясь, что он вовсе не живую тварь так спокойно швырнул к её ногам. Мертвого Натянуто успокоил мужчина, через паузу уточняя. «Я разорвал ей горло!» Сказано было довольно странным голосом, скорее больным, что смутило девушку. Лестра поспешно приблизилась к нему и спросила. «Что с тобой?» «Волнуешься?» Отмахнулся мужчина и, не ожидая ответа, спросил. «Ты испугалась?» «Меня беспокоит то, что мы заперты, и я не увидела того, кто нас запер». «Давай избавляться от паразита, а потом уже займёмся гостем», предложил мужчина и направился к яйцу. Вдруг он остановился и заметил. «Судя по размерам, тварь внутри почти созрела». «А дети?» Лестра приблизилась и стала смотреть на измождённые тела детей. Из них будто выпили все жизненные соки. Только девочка выглядела обычно». Лестер предположила, что принцессу привели сюда последней. «Она!» – уверенно проговорила Лестра, «Это сестра Мариты!» Она не видела ее прежде, но запах утверждал ее предположение, и он был очень похож на тот, что она почувствовала, когда неизвестный закрыл дверь. «Кто-то из королевской семьи. Сатрана? Вполне вероятно. Но ведь запах у нее был другой, с нотками лотоса». «Да, это она!» Согласился оборотень, рассматривая лицо спящей девочки. «И запах тот же!» – прошептала Лестра, задумываясь о том, кого ещё видела при первой встрече. Жаль, что времени на размышления не было. Девушка схватила девочку и попыталась оттянуть, когда Сатраш остановил. «Начиная с тех, что без сил, они уже ничего не дают паразиту. Как только уберёшь самую сильную, паразит почувствует и станет призывать. А если не получится, то будет искать». «Это как?» – ахнула Лестра, не ожидая такого поворота событий. «Надеюсь, что мы этого не увидим». «Хорошо», – ответила Лестра и стала оттаскивать детей, сквозь зубы проклиная себя за ущербность и слабость. Ей было тяжело. Одно радовало, что она отлично видела. «Прими сущность тигрицы, и тогда сможешь контролировать ее мощь», – вдруг услышала голос отража. Девушка медленно поднялась во весь рост и спросила. «Откуда ты понял, о чём я думаю?» «Твои эмоции. Сильный оборот не чувствует их и контролирует». «Но я...» «Ты чёрная тигрица. Куда ещё сильнее. Разве нет?» «Да, но как бы я ни пыталась, у меня не получается». «Прикажи феи спать. Ты сможешь, если захочешь». «Но я тогда перекинусь». «Только если пожелаешь. Я ведь не зверем разгуливаю, если заметила». Лестра переживала о том, что не сможет вернуться в обычный облик, если отдаст себя во власть грицы. «От кого ты хочешь скрыться? От меня? Я никогда не дам тебе сбежать, как и скрыться. Так что твои усилия напрасны». «Не поспоришь», — ответила черная фея и присела. Ей нужно успокоиться. Она закрыла глаза, пытаясь достучаться до феи, которая управляла телом. Действительно, нужно было сразу до этого додуматься. Девушка покачала головой, и нажала подушечками пальцев на виски, приказывая фее уснуть, полностью отдаваясь во власть оборотня. Она хотела, очень хотела. Это было настолько важно, что внезапно по всему телу прошел ток. В эту секунду Лестер поняла, что она, оборотень, феи не чувствовала совсем. Убедившись, что его пара сосредоточилась на своих ощущениях, мужчина бросил беглый взгляд на руку. Место укуса стало набухать. У него совсем мало времени. Скривившись, Сатраш перехватил девочку на руки и осторожно стал оттаскивать её от яйца. Стоило отойти на метр, когда оно вмиг затряслось и стало светиться ярко-красным цветом. «Что это?» — воскликнула Лестра, вскакивая, с волнением наблюдая за взбесевшимся яйцом, будто тот, кто находился в нём, очень злился. «Ты готова к обороту?» Спросил Сатраш, начиная отступать к двери. «Ты намекаешь, что эта тварь сейчас родится на свет?» «Именно это». «А я вот не помню, чтобы обычные тигры могли их одолеть». «Я не помню, но нам нужно отсюда выбраться», поддержал Сатраш и добавил. «Тебе». «Нет, нам нужно выбить дверь. Давай уже!» Предложила девушка, вытаскивая детей, чтобы освободить место у двери. Мужчина приблизился и стал налегать на дверь руками и телом, пока не услышал проклятия своей пары, очень громкое, намекающее на нечто волнующее. Он мгновенно обернулся, чтобы увидеть, как яйцо стало трещать и трескаться. Со всех щелей наружу стало выползать что-то склизкое зелёного цвета. «Оно ведь не сможет нами перекусить, да?» взволнованно уточнила Лестра. Сейчас она точно осознала, что может умереть. В цели боевой феи это было невозможно. Паразит может питаться нами. Ты всегда умеешь найти доброе слово! Буркнула Лестра и посмотрела на мужчину, который продолжил выбивать дверь. Она понимала, что шанса выжить нет, поэтому внезапно выдала: Если мы выберемся, то я согласна жить с тобой. Как ни удивительно, но мужчина услышал ее слова. Он остановился и медленно обернулся. Уверена? О, да! «Приготовься выйти отсюда!» Приказал мужчина и продолжил выбивать дверь, пока не понял, что то, что держало ее, треснуло. Он сделал еще прыжок и вместе с дверью вылетел в проход. Слизь все выползала, сгущаясь в одну массу. Лест рассмотрела не в силах отвести глаз, а когда поняла, что проход свободен, схватила девочку и пошла следом. Тигр уже стоял на лестнице. Он принял ребёнка и пошёл к щели, выталкивая её на поверхность. И так с каждым ребёнком, пока не принес последнего мальчика. Раздался крик Лестры. Сатраш кинулся к ней, наблюдая, как склизкая масса в рост ребёнка передвигалась к девушке, упавшей с лестницы. Оборотень перехватил её и бросился к лестнице, выталкивая на поверхность, при этом выкрикивая «Уходи!». Лестра когтями вцепилась в землю, что не позволило ей упасть. Услышав приказ, она обернулась и с возмущением крикнула. «Ты с ума сошел? Выползай!» «Я попробую остановить ее!» «С какой стати ты решил стать героем?» Почти прорычала девушка, подползая к щели. «Живо вышел!» «Знаешь, я бы тоже хотел жить, как нормальная семья. Очень. Только с тобой!» Произнес грустной ухмылкой и перекинулся в тигра. Дальше Лестра ничего не видела. Он исчез. Только были слышны рычания, писк, лязги и топот зверя. Девушка хотела вернуться, но земля задрожала. Оглянувшись по сторонам, Лестер предположила, что это черви. Не теряя времени, Амазонка бросилась к девочке, надеясь, что успеет всех перенести в безопасное место. «Да почему так?» С рычанием говорила сама собой девушка, подхватив девочку на руки и двигаясь к плите. Уложив принцессу на грязную поверхность, Лестра кинулась за другими детьми, действуя максимально быстро. Что странно, оборотнем быть ей нравилось. Легче и быстрее. Через несколько минут все дети были в безопасности. Оценив территорию, девушка решила, что можно не беспокоиться и помочь тигру. Ей не давало покоя, что он остался там. Ведь мог выйти. Вырвав волоски, забившиеся в рот, девушка бросилась к проходу, но ее откинуло мощной волной. Оказавшись на земле, Лестер подняла голову, желая понять причину. Каково же было ее удивление, когда она увидела белого тигра, умудрившегося своим мощным телом ворваться в щель. «Бертарк!» — с облегчением выдала она, с нетерпением ожидая своего тигра. Мутированный зверь ему непременно поможет. Но никто не выходил. Минута. Две. Три. Время будто остановилось. Только были слышны рычания и мерзкий писк. «Садраж!» – потребовала Лестер, не понимая задержку оборотня. «Уснул там, что ли?» Никто не отзывался, и она его не слышала. Совсем. Выкрикнув ругательство, Лестер останавливала себя от диких решений. В этом теле ей там не место, тем более тигры внутри, но это сводило с ума. От девушка закричала. «Сатраж! Если решил продинамить меня с семейной жизнью, то я тебя придушу!» «Не за что!» Послышался хриплый голос мужчины. Оборотень с трудом поднимался по лестнице, пока не вылез. На земле он присел на колено, а потом повалился всем телом на землю. «Паразит тебя коснулся? Он?» С волнением в голосе спросила Лестер, оказавшись рядом, помогая лично спину. Она не понимала состояние тигра. «Что с ним?» Нет, тихо произнес Сатраш и вымученно улыбнулся. По его лицу девушка поняла, что ему сложно говорить. Тогда что? рыкнула она, начиная руками проверять тело мужчины. И вдруг ее внимание привлекли маленькие точки на предплечье мужчины, они четко выделялись на опухшем участке кожи. Тебя укусила смея! С ужасом прохрипела она, понимая, что это приговор. Именно в этот момент девушка осознала, что не хочет, чтобы тигр умер. Нет, у нее даже были планы на него. Вот такие внезапные и ужасно необходимые. «Прости», — кое-как произнес траж, облизывая сухие губы. «Ты бред, не говори!» С рычанием начала Лестра, разрывая рубаху на руке, чтобы увеличить доступ к ране. «Прости, что был груб с тобой там, в тюрьме. Я не знал, как нужно». А ты не давала шанса. Не знал он. Я расскажу. Только давай без трагических сцен сейчас. Прошло больше десяти минут. Ты ведь знаешь, что это значит. Сказал он, закрывая глаза. Лест разглотнула и, прижав руку к рту, стала вытягивать яд и сплевывать на землю. Не нужно. Он опасен. Начал сопротивляться тигр, врывая руку, но сил было недостаточно. «Замолчи, тигр!» – прорычала девушка и стала дальше продолжать, пока не поняла, что яда больше нет. Если есть, то он уже разнесся по крови. Только хотела сказать, что она справилась, как увидела, что мужчина не двигается. Мало того, она не слышала его сердцебиения. «Ты...» Хрипло выдохнула девушка, пальцами проверяя пульс на шее. «Яд распространился!» Ответила Виара, неожиданным образом оказавшись рядом. Она обнимала себя за талию, с грустью поглядывая на бездыханное тело мужчины. «Ты здесь? А где представитель комиссии?» «Этот сухарь остался в замке. Видите ли, он мне поверит только, когда принесу ему доказательства. Сноп! Да плевать мне на него! Помоги тигру!» В отчаянии перебила Лестра и, отмечая, как загорелись глаза девушки, добавила. «Ты обманула меня, тем самым нарушив договор! Ты моя должница!» Я не говорила про запах. «Нет, ты предала! Я потребую наказать тебя за нарушенную клятву!» «Зачем так печешься?» – воскликнула Виара. «Ты же этого хотела, или я ошибаюсь?» «Я хочу, чтобы он жил!» – убежденно заявила девушка. «Хм!» Но тогда ты никогда не сможешь сбежать от него, напомнила с улыбкой девушка. Давай! потребовала Лестра, с яростью всматриваясь в глаза. Еще ба погоде начала рассказывать. Ну! Покачав головой, Вяра присела на корточки и стала водить рукой по лицу. Несколько секунд смотрела, потом заметила. Только ты сможешь помочь! Как? воскликнула Лестра, не понимая задержки. Говори! Он выживет, если ты отдашь жизненную силу фее и останешься тигрицей. Без дополнительной энергии он не выживет. Но тогда... Ты больше не сможешь вернуть себя. Ты больше никогда не будешь боевой феей. И совсем нет другого выхода?» Хрипло уточнила Лестра. «Ты можешь оставить его здесь. Невелика потеря». Брезгливо бросила девушка, давая понять, что можно не стараться. «А что будет с моей внешностью?» Со временем она вернется. Возможно, немного поменяется, так как ты будешь оборотнем. Точно не могу сказать. Хорошо, давай. Уверена, ты никогда не будешь прежней. Давай же! Закричала Лестра и дернула девушку за руку, призывая к работе. Вяра схватила ладонь Лестра и положила на грудь мужчины. Она довольно улыбнулась, будто знала, что так будет, и стала что-то шептать, пальцами сжимая воздух. Лестре казалось, что она делает все долго, что ужасно раздражало. А в следующее мгновение она стала задыхаться. Ей было так плохо, что она хотела закричать. «Коснись губами его губ!» – приказала красная фея. «Так ты передашь жизненную энергию черной фее!» В голове вновь мелькнула мысль, что можно все закончить без потерь, но Лестре уже не думала. Она наклонилась и поцеловала тигра. Отчаянно и страстно, желая все отдать, чтобы он жил. Все достаточно, весело водолафея и поднялась. Но он не очнулся, с волнением заметила Лестер, проверяя его пульс совсем слабый. Не переживай, он спит, бросила девушка и направилась к детям. А пока нам нужно перевести детей, раз мужчина готова рисковать жизнью за свои пары. Повторив про себя слова, Лестер посмотрела на Щель и спросила: Где бертарк? «Пока ты целовалась, он умчался к своей паре. Почувствовал беду», – безразлично выдала девушка. «Значит, он действительно Верхард?» «Он Сонтор, Гертрон Вооруженных Сил Берхарты. И сейчас он мчится на зов своей пары». «Марита в опасности?» – воскликнула девушка, резко поднимаясь. «Не переживай, теперь все будет хорошо. Только уж помоги мне перенести детей на извозчика». «Извозчика?» переспросила Лестра и, глянув в сторону, увидела большого жука, неторопливо двигающегося к нужной плите. когда ты успела?» – сухмылка уточнила новоиспеченная тигрица. «Ты так увлеченно целовалась с тем, от кого бежала, что все пропустила!» «А ты не завидуй!» – бросила Лестра и направилась за Виарой, желая поскорее совсем закончить. «Пора уже выдохнуть от проблем. К ее счастью, усталости она не чувствовала. Нет» только облегчение и свободу. Ее тело радовалось, что освободилось от всего лишнего. Взяв мальчика на руки, Лестра вновь посмотрела в сторону мужчины и улыбнулась. «Не так уж все и плохо», — подумала она, предвкушая момент, когда тигр проснется. Марита просыпалась под странное шипение. От такого жуткого сна тело тяжелело, покрывшись липким потом. Глаза с трудом открылись, чтобы увидеть, что происходит. Когда девушка смогла разглядеть лицо отца, испуг прошел, показалось, или приснился сон. Охватив взглядом комнату, девушка поняла, что находится в своей спальне. Все, как обычно, только на улице уже светало, что можно было заметить из окна. «Так рано...» Мысли вернулись к отцу. «Что случилось? Почему он в ее спальне?» Девушка нахмурилась и прошептала. «Отец!» Мужчина вздрогнул, будто не ожидал услышать ее голос. Он отошел на шаг и поправил черную рубашку с высоким воротником и длинными рукавами. С головы до ног его закрывала черная одежда. Обычно Мурон, как и все мужчины королевства фей, предпочитали легкие рубашки без рукавов, украшенными красивыми узорами в виде нашивок, напоминающих вьющиеся цветы. Их шили специальными нитками, светящимися в ночи. Брюки были из более плотного материала, но не жесткого, что выглядело стильно и просто. Цвет королевская семья предпочитала только зеленый или оттенки зеленого и синего. Но, видимо, за то время, что она отбывала в межгалактической тюрьме, семья полюбила закрытую черную одежду. «Я пришёл узнать, как ты себя чувствуешь», — сухо заметил Мурон, покашливая в руку. «Пришёл узнать?» — повторила девушка и села, вспоминая, что сюда её принёс Бертарк. Она точно не помнила, лишь отрывками. Девушка верила, что со временем она всё вспомнит. «Да, мне сказали, что ты пострадала». Марита улыбнулась, радуясь, что всё же отец переживает за свою дочь. Неожиданно перед глазами всё поплыло. Мутные пятна стали врываться в сознание, вызывая боль. Девушка схватилась за виски, начиная медленно массировать. «Я никому не дам тебя в обиду!» Вдруг вспомнила слова мужчины и его лицо. Совсем другое, но она считала его родным. «Спасибо!» – поспешно выдала принцесса, желая остаться одна. Пожалуй, она не совсем здорова. Но, не желая тревожить отца, девушка выдала. «Сейчас все хорошо!» Тогда ты сможешь помочь мне успокоить твою мать?» С надеждой спросил отец и протянул руку к дочери. «Что? С мамой что-то случилось?» С волнением переспросила девушка, принимая руку, чтобы подняться с кровати. «Она волнуется за младшую дочь и кричит от ужаса. У тебя ведь есть дар, так примени его для своей семьи». «Да, конечно», – поспешно ответила Марита, ощущая усталость, будто все тело парализовало. Как-то мне нехорошо. Так бывает от яда Верхару. Не переживай, через несколько часов пройдет. Так мы идем, — произнес он с паузой. Ей очень плохо. Слова успокоили, и Марита пошла за отцом. И хоть в его словах она видела грусть, но он шел ровно и бодро. Раньше она за ним такого не замечала. Всегда уставший и сгорбленный. Хлопоты по королевству давали о себе знать. И ведь он так сухо её встретил, даже безразлично, а сейчас заботлив, как никогда. И не только к ней беспокоится о матери. В последние месяцы до убийства старшей сестры он сильно изменился, стал группой невнимателен. Принцесса списывала всё на усталость. Дверь в спальне осторожно открылась, и они вышли из комнаты, поспешно направляясь к лестнице. Отец торопился, он не скрывал. «Куда мы идём?» «Мама сейчас находится в библиотеке. Ей стало хуже». Стоило пройти кухню, куда обычно не заглядывал отец. Принцесса задумалась. Странное поведение короля озадачило. И ещё её волновал тот момент, что он так хорошо осведомлён о Верхару. Действительно, откуда? Он ведь считал её предательницей и убийцей. И такая осведомлённость. «Кто тебе рассказал о Верхару, отец?» — спросила девушка, желая рассеять свои сомнения. К тому же они направлялись к библиотеке через второй путь, который редко кто использовал. За кладовой находился узкий проход, который огибал замок и завершался у тайной двери в библиотеку. Его соорудили для побега. — Бертарк! Ответ озадачил. Марита нахмурилась, начиная подозревать отца в том, что он обманывает. — Но с какой целью? — И когда он рассказал? — задала она второй вопрос. «Мы столкнулись, когда он спускался по лестнице», — грубо ответил мужчина, показывая свое недовольство. Девушка еще больше нахмурилась. Она совсем немного знала Бертарга, но могла точно сказать, что он не из тех, кто любит поговорить, когда нужно спасать других. «А почему мама здесь? и В библиотеке совсем нет солнечного света». «Она так решила», — отмахнулся мужчина, прибавляя шаг. «В темноте она успокаивается». Слова ударили в самое сердце. Марита остановилась и тихо сказала. «Ты иди, а я подойду чуть позже». Мурон медленно обернулся и выдал. «Хочешь оставить мать, когда ей так плохо? Ты безжалостна?» «Сомневаюсь, что она там». С грустью выдала девушка с волнением, осознавая, что все спят и никто не услышит, если случится беда. «О чем ты говоришь?» «О том, что мама не любит темные места». Когда ей плохо, она отправляется в оранжерею на крыше. «Многое поменялось за то время, что тебя здесь не было», – не согласился отец, начиная раздражаться упрямством дочери. «Я видела с ней. Ничего не поменялось». «Но ты не знаешь, что представитель вызвал её для разговора. Нервы не выдержали, вот она и сорвалась». «Хорошо, но мне нужно дождаться Бертарга». «Зачем?» Затем, что сейчас я навряд ли смогу помочь, слишком плохо себя чувствую. Прости, что дала надежду. Завтра будет лучше. Даже твое присутствие. Перед глазами все стало плыть. Так странно, что не могла не заметить принцесса. Я пойду, выдала она, и только сделала шаг, как рука отца перехватила и закрыла ей рот, перехватив за горло. Упрямая, глупая девчонка. Раз не захотела по-хорошему, будет по-плохому. Тело старика слишком слабое, чтобы прокормить меня. А ты в самый раз...» Жестокие слова ударили в самое сердце. Понимая, что отец принял Верхару в свое тело, Марита отчаянно стала брыкаться. Только вот ничего не помогало, и ее сил было недостаточно. Но если она сдастся, то все старания будут напрасны. Ее сестра и мама... «Погибнут? Бертарк! Что будет с ним, если ее убьют? Он умрет!» Разозлившись, девушка укусила мужчину за руку и, толкнув на стену, рванула в кухню в поисках укромного места. Ей нужно было прийти в себя, так как тело совершенно не слушалось. Заметив место за плитой, принцесса притаилась за ней. Она надеялась, что Бертарк успеет, о чем молила богов, надеясь на внутреннюю связь истинной пары. «Он должен!» Непременно, ведь у нее не было сил бороться. Подозревая, что отец отравил ее, девушке оставалось только верить и ждать. Послышали шаги, и Марита застыла на месте. Закрыв рот ладонью, она внимательно слушала, а когда шаги стали ближе, осторожно стала отползать. Все затихло. Марита обрадовалась, но рано. Неожиданно крепкая рука перехватила девушку за горло, прижимая к телу короля. «Действительно, зачем еще нужна кухня, если в ней нельзя перекусить феей? Очень удачно ты зашла!» «Нет!» – отчаянно закричала принцесса, а в следующую секунду почувствовала боль. Ее тело вмиг окоченело, и она ничего не могла сделать, только принимать боль. Отчаявшись, девушка стала сидать, когда вдруг почувствовала свободу. Никто не удерживал, поэтому она рухнула на пол. Девушка попыталась приподняться, но не смогла. Тело отца рухнуло рядом и стало трястись. Над ним нависал представитель комиссии. Он подал девушке руку и произнес. «Простите, принцесса, я немного опоздал. Надеюсь, все хорошо?» Марита кивнула а в следующее мгновение потеряла сознание.